Глава 23 «Все так живут» Инна сначала долго и сосредоточенно размешивает сахар в кофе, потом тягостно смотрит в окно и в завершение этой напряженной мизансцены говорит с полной надеждой вопросительной интонацией. Ну, ведь все так живут, да? Муж ее последние три года провел в незабываемом для Инны романе на стороне, со всеми прилагающимися атрибутами – Враньем, разбродом и шатанием, хождением туда-сюда, бесконечными унижениями типа знакомства любовницы с друзьями и даже родными. Она болезненно похудела, пару раз пропивала курс успокоительных таблеток, пыталась умолять, угрожать, разбираться с этой девкой. В итоге вся эта волнительная эпопея достала ту самую третью сторону, и она влюбилась в кого попроще. Ну, осева был выдворен в семью. И вот они живут. Инна со своей болью. а он со своей. Периодически напиваясь, муж закатывает ей скандалы, обвиняя в том, что если бы она его отпустила и не устраивала цирк с конями, был бы сейчас он с любимой женщиной. Утром правда извиняется, мол, ну чего ты, я же с тобой. А она глотает слезы и думает, да что я правда не отпустила, уже пережила бы все это сто раз и жила бы себе счастливо. А теперь вроде затянула обратно, и какой-то родной он, и жалко его. ведь «Все так живут, да? Нет ведь идеальных семей. В раке все?» — моляща спрашивает она. «Ох, дорогая моя Инна! Нет, не все. Просто Сева твой бесхребетный лось, который мало того, что развел гарем вокруг себя, так еще и разобраться с ним так и не смог. И спихнул вину всю на жену, о которую предварительно с особенным старанием вытер ноги». Так, довольно долго, всеми способами пытался спровоцировать на разрыв по твоей инициативе. А ты сама так себя загнала, что проще уверовать в то, что в таком аду живут все кругом, лишь бы ничего с этим не делать. Как бы мне не было по-человечески жалко людей, попавших в такую ловушку собственной слабости, мое мнение относительно «все так живут» очень и очень жесткое. Это, пожалуй, самая удобная позиция для ухода от ответственности за свою жизнь и совершенно безнаказанного вечного нытья и страданий. Ведь если у всех так, то можно ничего не менять, не заниматься довольно болезненным анализом себя или никчемного мужика, потому что с вами ведь все в порядке. Просто общее человеческое устройство пострадало, а то, что больно или неприятно или плакать в три ручья хочется, ничего, нужно просто потерпеть. и почаще себе напоминать про то, как живут все остальные. Я пользуюсь этой уловкой, когда вижу какое-нибудь выпиющее беззаконие или катастрофу, чтобы окончательно не рехнуться от того, что в какой-то точке нашего земного шара казнили 200 детей. Думаю, примерно так. Ну, они там все такие. Законы особые. устройства мира их таково. Потому что если я буду рассуждать как-то иначе, то сойду с ума от ужаса и страха. Как правило, люди с такими убеждениями в контексте любовных отношений категорически не верят в то, что бывает по-другому. Что есть семьи, где не изменяют, не пьют, не бьют, ну у каждого миф в зависимости от проблем. Таких женщин я часто встречаю в своем инстаграме, они до хрипоты готовы доказывать теорию полигамия и рассказывать о том, что все мужчины точно изменяют, а те, кто не разделяет их позицию, просто плохо следили за своими мужиками. Любая попытка открыть глаза и пролить свет на реальный мир приводит к жесткому негативу. А как иначе? Кому понравится, если у тебя в разреженной атмосфере будут отбирать кислородный баллон? Не знаю, откуда это в нас. Возможно, впитали вместе с пережитками советского прошлого, где все было как у всех. из завидным рвением передаем следующему поколению. Например, на голубом глазу заявляем, что «все мужики козлы». Фраза эта, думаю, бьет рекорды по частоте использования и является собирательной, легко применяется к любой проблеме. Казалось бы, обыденное такое заявление, а нет. Услышать его на самом деле можно далеко не от каждой женщины, особенно на полном серьезе. У этой позиции есть мощнейшая защитная функция, с помощью которой мы прячемся от разных страшных вещей. Ну, одну из них я вам уже описала. Какие еще? Сейчас расскажу. Например, от «разочарования». Заранее ведь известно, к какому племени они все принадлежат. Никаких особенных сюрпризов не будет. Или от одиночества. Да-да. Знаете как? Довольно просто. Ожидания заведомо занижены, поэтому пару найти себе проще. Козлов ведь однозначно в мире больше, чем у тигров. Равнение всех под одну, причем довольно низкую планку, не дает нам утонуть в зависти к другим. Коль все одинаковые, пресловутого женского счастья никому особенно не видать. Можно расслабиться на тему того, что Машка вон вся в заботе купается. На самом-то деле мы знаем, что ее мужик тоже козел. И неспроста все это. Иногда, кстати, с помощью этого постулата мы защищаемся от отношений в целом. Если по каким-то причинам боимся их или не хотим. Такое простое объяснение извне тут как тут. Чего с ними рогатами связываться-то? Чаще всего корни «все козлы» упираются в однополые семьи, коих в изобилии было в нашем советском детстве. Мама и бабушка – Зачем нам папа? Совсем не нужен. Они же... Ну и далее по тексту. В общем, история-то получается со всех сторон удобная и приходит в формат самосбывающегося пророчества. Как-то раз был у меня интересный диалог с читательницей. Она старательно убеждала меня и остальных, что не изменяют только неудачники и импотенты. К сожалению, с 90% вероятностью эта девушка впишется в роман с тем, кто будет ей изменять. Потому что, если следовать ее логике, Не изменяют только полное ничтожество. Следовательно, если избранник не будет ей изменять, он не сможет удовлетворять ее потребность. Что еще остается юноше, желающему произвести впечатление? Только действовать по заранее подготовленной установке, чтобы быть достойным ее внимания. Честно говоря, я небольшой сторонник постулатов про то, что мы видим только то, что хотим видеть, и внешняя ситуация зависит от внутреннего настроя и так далее. Есть все же независимые от нас и настроя вещи, типа курса евро. Но вот, пожалуй, история про все козлы – редчайшее исключение, когда я с ними согласна. У нас есть действительно очень большая потребность в том, чтобы наши внутренние ощущения и картинка снаружи совпадали. Поэтому даже если всем твоим подругам их мужики будут изменять направо и налево, а у тебя внутри нет никаких предпосылок проецировать это на себя, ты и не будешь. и шансов вписаться в роман с козлом тоже будет гораздо меньше. Поэтому, когда мы авторитетно заявляем, что все козлы или все так живут, мы говорим о том, что не очень хотим лучшей жизни, и внутри у нас все несколько печально, да и в отношениях нерадужно. Так что это про вас, девочки, а не про общую мужскую характеристику.